Право на труд Право на прибыль Братья, устройте складчину, чтобы дать мне работу и оплатить ее по вашей цене. Это право на труд, примитивный социализм или социализм первой ступени. Братья, устройте складчину, чтобы дать мне работу и оплатить ее по моей цене. Это право на прибыль, социализм более изысканный или социализм второй ступени, тот и другой живут эффектами, которые видно. Того и другого ждет кончина, от эффектов которых не видно. Видны труд и прибыль, обеспечиваемые общественной складчиной. Не видны работы и прибыли, которой обеспечивала бы та же самая складчина, если свести ее к простым и обычным сборам с налогоплательщиков. В 1848 году право на труд появилось на какое-то время в двух обличиях, и этого обстоятельства оказалось достаточно, чтобы оно обрушилось и пало в глазах общественности, Одно из обличий называлась «национальная мастерская», другое — «45 сантимов». Миллионы денег ежедневно переправлялись с улицы Револи в национальные мастерские. Это лицевая сторона медали. А вот сторона оборотная. Чтобы миллионы поступали из кассы, надо, чтобы они имелись в кассе. Поэтому инициаторы и устроители права на труд обратились к налогоплательщикам. Но каждый крестьянин говорил, «Мне приходится отдавать 45 сантимов» значит, у меня не будет во что одеться, и я не смогу удобрить мое поле и починить мой дом». А рабочей сельской местности говорили, «Раз наш хозяин не может одеться, будет меньше работы портному. Раз он не удобрит землю, будет меньше работы землекопу. Раз он не чинит дом, будет меньше работы плотнику и каменщику». И было доказано, что из одного мешка не высыпешь муки на два мешка, и что труд, оплачиваемый правительством, ущемляет и ущербляет труд, оплачиваемый налогоплательщиком. Поэтому и окончила свои дни так называемое право на труд, представшее в виде химеры и вопиющей несправедливости. Тем не менее, право на прибыль, представляющее собой лишь увеличенное и даже преувеличенное право на труд, продолжает жить и чувствует себя превосходно. Но разве нет чего-то недостойного и постыдного в той роли, какую навязывает обществу защитник такого права? Он говорит обществу, «Ты должно дать мне работу. Да не простую, а прибыльную. Я сделал глупость, выбрав отрасль, приносящую мне 10% убытка. Если ты обложишь данью в 20 франков каждого из моих соотечественников и дашь мне эти деньги, моя потеря обернется прибылью. Я имею право на прибыль, и тебе надо обеспечить его мне». Общество, слушающее этого софиста, взваливающее на себя новые налоги, чтобы удовлетворить его, Не замечающее, что потери в одной отрасли хозяйства – это потери для всех других отраслей, которым приходится восполнять эти потери, такое общество, утверждаю я, вполне заслуживает груза, взваливаемого на него. Все это видно во многих сюжетах моих очерков. Не знать политической экономии означает ослеплять себя близлежащим эффектом того или иного феномена. Знать ее означает охватывать мыслью и предвидеть всю совокупность эффектов и следствий этого феномена. Я бы мог изложить здесь множество других вопросов и доказательств, но я боюсь впасть в монотонность единообразного показа вещей. И закончу, распространив на политическую экономию то, что Шетебриан говорил об истории. В истории бывают два следствия. Одно – непосредственное, которое распознают тотчас же. Другое – отдаленное, которое поначалу не замечается. Часто эти следствия противоречат друг другу. Одни из них связаны с нашей недостаточной мудростью, другие с мудростью можно сказать извечной. Провиденциальное событие наступает вслед за событием человеческим. Позади людей встает Бог. Вы можете сколько угодно отрицать существование высшей инстанции, можете не соглашаться с ее действиями, спорить о словах и их значении, называть силой обстоятельств или результатом рассудительности то, что в народе называют провидением. Но взгляните и глядите до конца на свершившийся факт, и вы увидите, что этот факт всегда производит обратное тому, чего вы ожидали, если дело не было сделано с самого начала на основе нравственности и справедливости. Шатабриан, Загробные записки